Глава 20. После обеда мы с Бараком взяли двух коней из тех, что были наняты в Кингстоне, и отправились в поездку по лесу. Я оседлал нечто сильного и кроткого мерина, доставившего меня из Лондона. Серая пелена у нас над головой сгустилась. Мы направились по Портсмутской дороге на юг. Хобби говорил нам, что в этом направлении деревья рубят и на земле Хью, и в его собственном лесу. С правой стороны плавно уходило под откос одной из общинных полей деревни, раскрашенная яркими красками различных посадок. Трудившиеся на поле селяне искоса поглядывали на чужаков, а некоторые провожали нас взглядом. Мы ехали дальше, и лес с левой стороны уступил место просеке, простиравшейся примерно на полмили до зеленой стены нетронутых деревьев. Из подлеска поднимались тощие молодые деревца, по большей части пораненные так, что их стволы в будущем должны были разделиться надвое. Мы остановились. Эта делянка появилась некоторое время назад, заметил Барк. Они валили все подряд, не только взрослые деревья. Лес здесь восстановится лишь через несколько десятилетий, а это земли хию. Стоимость древесины зависит от породы дерева. Теперь поди разбери, что тут росло: изначально дуб, вяз или клен? Я покачал головой. Широкое поле для махинаций. Позади нас вдруг пропела труба. Мы приняли в сторону, пропуская мимо себя колонну солдат, поднявших облако пыли. Люди казались усталыми, даже изнуренными. Многие из них прихрамывали. Геральт, шагавший взад и вперед вдоль колонны, покрикивал на лентяев, чтобы те поднимали ноги повыше. Наконец мимо нас прогромыхал обоз, и вся рота исчезла за поворотом. И вновь я вспомнил Ликана. Как-то идут у него дела в Портсмуте. Мы проехали еще милю другую. Слева просека уступило место густым зарослям. Лес находился и справа от дороги, и судя по плану, это был тот самый общинный лес, заполучить права на который добивался хоббой. Дорога плавно пошла вверх, и теперь мы видели вдали гряду высоких холмов. Там был Портсдаун-Хилл, а по другую сторону от него плескалось море. Тут мы опять пришли к участку, где осуществлялась вырубка. На расстоянии примерно в сто ярдов были повалены все деревья. Одна группа лесорубов распиливала лежащий на земле дуб, а вторая обрубала ветки с листьями с крупных сучьев. Длинные бревна грузили на запряженную валами телегу. "Давай поговорим с ними", предложил я. Мы осторожно проехали мимо пней еще свежих и истекавших соком, к нам подошел высокий жилистый мужчина. Сняв шляпу, он поклонился. Добрый день, джентльмены. Я мастер Шардлейк, адвокат Хью Кертиса, которому принадлежит эта земля. Представился я. Сейчас пребываю у мастера Хоббоя в Койленском приорстве. Мастер Фальсто предупреждал меня о том, что вы можете добраться и до нас, ответил мужчина. Как видите, мы усердно работаем. Я Питер Друри, десятник. Он говорил весьма почтительно, однако Так и сверлил нас своими проницательными, круглыми, словно пуговицы глазами. "Вижу, вы ведете масштабную вырубку", заметил я. "Какие деревья вы валите?" "Всякие, сэр. Есть немного дуба, но с этой делянки в основном брали клён и вяз. Дуб отправим в Портсмут, а сучья кугельжогом. «Пройдет много лет, прежде чем здесь вновь вырастут деревья" годные для порубки. Пройдет не меньше времени до того, как цены снова настолько взлетят, сэр. Так говорит мастер Хоббы. Вы связаны с ним контрактом? Ага. И знаете, что это земли его воспитанника. Но он же опекун парнишки, разве не так? В голосе Питера прозвучала агрессивная нотка. Да, это так. Скажите, а пользуетесь ли вы услугами местных жителей? крестьяны из Хойленда, к примеру. Друри расхохотался. Эти свиньи не желают здесь трудиться. А уж какой вой они подняли, когда кое-кто из моих парней заглянул в их общинный лес. Нет, мои работники издалека, из за Захорндина. Да уж с местными хоббами лучше лишний раз не связываться, подумал я. И поблагодарив десятника, мы двинулись по дороге дальше. Мы направлялись на юг туда, где вырубка еще не начиналась. Я заметил уходящую в лес узкую тропу и предложил: "Поехали посмотрим, какой там лес. Сдается мне, что дубы здесь куда больше, чем говорит этот тип". Барак с сомнением посмотрел на темнеющее небо. "Похоже, собирается дождь? Ну, значит, промокнем". И мы углубились в лес, пустив коней друг за другом по узкой тропинке. Воздух среди деревьев еще больше сгустился. А тот древний еврейский амулет по-прежнему с тобой? Оглянувшись через плечо, спросил я ехавшего сзади Джека. Старинная мизуза, которую оставил мне отец? Да. А почему вы спрашиваете? У меня на шее висит крестик покойной Эммы Кертис. Я отдам его Хью, но не в присутствии хоббовев. Ты знаешь, что он носит какую-то косточку из сердца оленя? Каменное сердце Да, вчера вечером я разговаривал со здешним егерем, мастером Эйвери. Вполне приличный человек. Я опять оглянулся. О семействе сдешнем он тебе ничего не говорил? Умолк сразу, как только я коснулся этой темы. Надо думать, Фальстоу приказал ему не болтать. Неожиданно мой спутник остановился и поднял руку. Что такое? насторожился я. Мне показалось, что я услышал там, на дороге, допод копыт. А потом все смолкло. "А я ничего не слышу. Вокруг жужжали насекомые, шелестел листвой подлесок и шуршали разбегающиеся от нас мыши. Может быть, тебе показалось? Мне никогда ничего не кажется", нахмурился Барк. давайте ка побыстрее закончим это дело, пока не промокли насквозь". Тропа сузилась до узкой ниточки, велявшей между стволами. В этом истинно древнем лесу некоторые из деревьев были гигантского роста, и им было по нескольку сотен лет. Они произрастали повсюду в изобилии и в великом разнообразии. Однако доминировали здесь широко расставившие ветви дубы. Густой подлесок образовывали крапива и ежевика и мелкие кустики. Почва там, где она проглядывалась сквозь траву, была темной и мягкой на вид, приятно контрастируя с яркой летней зеленью. И насколько далеко простираются земли Кертиса, спросил Барк. На три мили отсюда, согласно плану. Мы проедем по тропе еще с полмиля, а потом повернем назад. Здесь растет в основном дуб, а он стоит в два раза дороже. Десятник солгал нам. И вся бухгалтерия Хоббиа наверняка подложная. На разных участках могут преобладать совершенно разные деревья, и поэтому здесь трудно что-либо доказать. Мы двинулись дальше. Царившая среди огромных деревьев тишина околдовывала меня. Если верить римлянам, некогда такой была вся Англия. Я вспомнил свою детскую поездку в Орденский лес, как мы с отцом ехали по узкой тропке, Посреди такой же чащобы, в тот единственный раз, когда он взял меня на охоту. Тут я заметил впереди бурый силуэт и поднял руку. Мы вдруг выехали к небольшой прогалине, на которой щипала траву коричневая олениха, возле которой застыли двое крохотных оленят. Она посмотрела на нас, повернулась, и все трое плавны и быстро исчезли среди деревьев. Треснула ветка, и наступила тишина. Ну надо же. Дикие олени, заметил Барк. Тебе еще не приходилось их встречать? Нет, я ведь вырос в Лондоне. Но даже я вижу, что тропа эта кончается. Он был прав. Тропу под ногами наших коней сменил мох. «Еще немного, попросил я. Джефф вздохнул. Мы проехали мимо очередного дуба, огромного и старого. Тут листья всколыхнул внезапный порыв ветра, и крупная капля упала мне на руку. Мгновение спустя небеса разверзлись, и на нас обрушился ливень, разом промочивший нашу одежду. Вот черт! — возмутился мой помощник. Я же вас предупреждал, чувствовал, что этим дело и закончится. Заставив лошадей протиснуться сквозь подлесок, мы вернулись к могучему древнему дубу, чтобы укрыться у его ствола. Дождь сопровождался порывами яростного ветра, от которых казалось, ежился сам лес. "Когда мы поедем назад, окажется, что тропа раскисла", заметил Барк. "Ливень скоро кончится, и кони у нас неплохие. Если мне случится заработать воспаление легких, могу ли я включить стоимость лечения в" Внезапно послышалось пронзительное шипение, и мы оба повернулись. В стволе дерева прямо над нашими головами торчала стрела, её белое оперение еще подрагивало. «Вперед!» — крикнул Джек, пришпорив коня. Мы вылетели на тропинку, теперь сделавшуюся скользкой. Каждую секунду я был готов ощутить в спине стрелу или увидеть, как падает с коня барак, ибо здесь в нас было попасть куда проще, чем под деревом. Однако ничего не случилось. После 10 минут отчаянные трудные скачки мы остановились на просеке. Мы обогнали стрелка, проговорил мой клерк. Тем не менее мы старательно вглядывались сквозь пелену дождя в ограждавшие вырубку деревья, ощущая, насколько беспомощны сейчас против засевшего где-то среди них злоумышленника. Поехали, предложил Барк. Мы с облегчением вернулись на дорогу. Дождь утихал, и мы остановились, глядя назад, в ту сторону, откуда мы приехали. Кто это был? Едва ли не выкрикнул Джек. И зачем ему это понадобилось? Нас явно пытались напугать. Это было предупреждение. Под тем деревом любой маломальский умелый стрелок запросто уложил бы нас обоих. Новое предупреждение? Как уже было у вас с теми парнями в Лондоне? Помните, я говорил, что слышу на дороге топот копыт. За нами ехал кто-то хорошо знающий лес. Нам придется сообщить об этом хоббою и местным властям. Но что он может сделать? Знаете что я вам скажу? Надо поскорее убираться отсюда по добру по здорову, Черт бы их всех побрал. Мы поскакали обратно в Холлинское приорство. Прежде мой помощник без всяких раздумий погнался бы за стрелком, подумал я. Но теперь ему приходится считаться с Стамузин и будущим ребенком. Мы вернулись в поместье. Дождь прекратился, хотя ветерок по-прежнему освежал воздух. Старая Урсула находилась в большом зале, и я попросил ее привести Хобби. Хозяина нет дома, сэр, отправился в деревню с мастером Дириком. А миссис Хобби снова не могла. Лежит в постели с этим своим псом, сообщила служанка с брезгливой гримасой. Тогда, пожалуйста, найди управляющего, сказал я. Через несколько мгновений в зале появился Фальстоу. Он с любопытством посмотрел на нас, когда я поведал ему о случившемся в лесу. Браконьер, тут нечего и сомневаться, уверенно проговорил дворецкий. Быть может, дезертир. Говорят, что их видели в лесу. Мы приказывали лесничшему объезжать леса мастеров Хью, но он такой ленивый, и теперь пожалеет о своей нерадивости. Но зачем браконьеру привлекать к себе внимание? Резким тоном спросил Барак: Вы же сказали, что вспугнули какую-то оленеху? Небось, он выслеживал ее. Такая добыча стала бы большой удачей для дезертира или для кого-нибудь из этих деревенских мерзавцев. Быть может, он выстрелил, чтобы прогнать вас из леса. Дворецкий нахмурился. Впрочем, дело серьезное, и магистрат должен узнать об этом. Жаль, что вы не видели стрелка. Если бы нам удалось повесить одного из хоилландских простолюдинов. Это стало бы хорошим уроком для всех остальных. Барк как будто бы слышал топот копыт на дороге, вспомнил я. Он прекратился именно там, где мы въехали в лес. Джек жестко посмотрел на Амброуза. Я видел, что он, как и я сам, пытается убедиться в том, что стрелок приехал не из поместья. Фалстоу покачал головой. Браконьер не станет ездить верхом. Это верно. Согласился я. Я сообщу вам, когда вернется мастер Хоббой, пообещал управляющий. Мне очень жаль, что подобное происшествие случилось с вами, пока вы пребываете здесь в качестве его гостей. Поклонившись, он оставил нас. Мне очень жаль, что я подверг тебе опасности, негромко обратился я к своему помощнику. После всего, что обещал Тамазин». Барк тяжко вздохнул. Не будь я здесь, был бы в армии Но вы правы, нам ничего не грозило. Этот человек промахнулся намеренно. Затем клерк пристально посмотрел на меня. И вы по-прежнему собираетесь отправиться завтра в Rolls-Food? Другой возможности мне, может, и не представиться. Если хотите, я поеду с вами. Нет, решительно ответил я. Я хочу, чтобы ты остался здесь и поработал со слугами. Посмотри, нельзя ли чего выведать у Урсулы? И быть может, придется тебе еще раз сходить в деревню. Хорошо, ответил Джек без особого энтузиазма. Повернувшись, я направился вверх по лестнице, буквально ощущая спиной его озабоченный взгляд. Оказавшись в своей комнате, я просмотрел собственные экземпляры показаний, после чего привлеченный раздавшимся на улице голосами, подошел к окну. Ю и Дэвид опять находились на стрельбище. С ними были также Фальстоу, Барок и Феверьер. Я спустился по лестнице, чтобы присоединиться к этой компании. Снова выглянуло солнце, и пока я шел к ним, сырая трава искрилась самым приятным для глаз образом. Легкий ветерок гнал по небу облака. Кертис учил Сэма натягивать лук в то время как хоббэй младший наблюдал за Джеком. амброуз взирал на происходящее со снисходительной улыбкой в землю были воткнуты стрелы и их белое оперение напомнило мне о том, что совсем недавно произошло в лесу надев на руку длинную толстую стрелковую перчатку Феверьер держал превосходный лук чуть более короткий и узкий чем те которыми пользовались солдаты ликана Обе стороны древка, внешняя золотистая и внутренняя кремовая, были отполированы до блеска, а узорные роговые наконечники украшены на каждом конце капелькой. Клерк наложил на тетиву стрелу с остальным наконечником и теперь изо всех сил натягивал лук. Тонкие руки его дрожали от напряжения, однако он сумел отвести пеньковый шнур всего лишь на несколько дюймов назад. Возле него Хью поднял стрелу, посмотрел, как ветерок теребит гусиные перья, и произнес "Чуть наклоните тело влево, мастер Сэмюэль, следует учесть ветер. И теперь отведите левую ногу и толкнитесь ею вперед, как бы делая бросок". Фивергер медлил. "Давайте я покажу вам". Кертис взял у него лук и встал на место Сэма. Перенося вес назад и одновременно натягивая тетиву, Под рубашкой юноши шевельнулись тугие тренированные мышцы. Сосредоточьте все внимание на мишени, обратился он к помощнику Дирика. Ани на стреле. Думайте только о ней и отпускайте тетиву. А теперь попробуйте. Сэм взял у него лук, натянул тетиву немного дальше и выпустил стрелу. Чуть вспархнув в воздух, Она нырнула наконечником в траву, не столь уж далеко от стрелка. Дэвид рассмеялся и хлопнул себя по ляшке. Фалстауг едко улыбнулся. Отличная работа, Фюррьер, хихиднул Дэвид. Прошлый раз стрела просто свалилась с лука. Я безнадежный ученик, печально рассмеялся молодой клерк. Не обращайте внимания на Дэвида, заметил Хью. Целые годы упражнений уходят на то, чтобы укрепить мышцы и правильно натягивать лук. Но научиться стрелять из лука способен любой человек. Вот видите, у вас уже получилось чуть лучше. Да уж. Дело это нелёгкое, вздохнул Семиль. Обучение стрельбе есть труд, этот спутник всякой добродетели, привел я цитату из Текстофиласа. Кертис посмотрел на меня с интересом. Так вы прочитали книгу Мастер Шардлейк? Вам понравилось? У автора есть несколько метких фраз. Это великая книга, искренне заявил Хью. Я бы все же не стал наделять ее подобным эпитетом, возразил я. Мне вдруг бросилось в глаза, что Хью и Дэвид свежевыбриты, Темная щетина хозяйского сына превратилась лишь в легкую тень на щеках, в то время как на шее Кертиса обнаружился небольшой порез возле одного из храмов. Быть может, нам удастся обсудить сочинение мастера Аскома позднее. Мне бы очень хотелось этого, мастер Шардлейк. Я не так часто получаю возможность поговорить с кем-то о книгах. Дэвид-то едва умеет читать, заявил Хью шутливым тоном, за которым пряталась колкость. Хобби младший нахмурился. Но стреляю я лучше тебя, проговорил он. Вот, феверьер, Давайте я покажу вам, как стреляет по-настоящему сильный лучник. Он поднял из травы собственный лук. Подобно луку Хью, это оружие также было превосходной работы, хотя и не настолько хорошо отполировано. Экое достижение для юнца, небрежно бросил Барк. Дэвид нахмурился, не зная, шутит он или нет, после чего натянул тетиву, нагнулся вперед распрямился и выпустил стрелу. Просвистев в воздухе, она поразила мишень в нескольких дюймах от центра. Вообще-то вышло похуже, чем у Хью, заметил Фалстоул с легкой улыбкой. Хобби младший подступил к управляющему. Я сильнее его. Поставь мишени подальше, и я легко его одолею. На мой взгляд, ваш спор не имеет смысла, обратился я к обоим юношам. Автор Таксофилос утверждает, что важна не только дальность, но и меткость. Вы оба отлично стреляете. и Если одному лучше удается одно, а другому другое, то какое это имеет значение? Зачем приперираться понапрасну? Мы с Дэвидом последние пять лет постоянно шутим и припираемся, сэр. Устало произнес Кертис. Это касается не только стрельбы из лука. А скажите мне, добавил он с искренним интересом, Что вам не нравится в Таксофилосе? Любовь его автора к войне? И в его похвалах королю есть некое угодничество, ответил я. Но разве благоразумным людям не следует поощрять военное искусство, чтобы защитить себя? со спокойным упорством проговорил Хью. Или мы должны позволить французам вторгнуться к нам и распоряжаться здесь, как у себя дома? Разумеется, нет. Однако надо спросить себя о том, как вообще дошло до этого. Если бы король в прошлом году не вторгся во Францию, сотни лет Гасконь и Нормандия принадлежали нам, воскликнул юноша, и я впервые услышал в его голосе неподдельную страсть. Право на эти земли досталось нам по наследству от норманов, прежде чем эти выскочки, эти французишки, начали именовать себя королями, так говорит король Генрих. И он абсолютно прав. Хорошо, что отец не слышит тебя сейчас, проговорил Дэвид. Ты ж знаешь, он тебя все равно не отпустит, солдаты. Но зачем тебе эта армия? Тут к моему удивлению, голос младшего хоббия обрел просительную интонацию. А с кем я без тебя буду ездить на охоту? Дэвид повернулся ко мне. Сегодня утром мы выезжали, и наши борзые загнали с полдюжины зайцев. Хотя мой пес быстрее и больше, чем у него. Успокойся, оборвал его хью с внезапным раздражением. От твоего бесконечного кто из нас лучше меня уже мутит. Хобби был явно задет. Но состязание представляет собой смысл жизни. Все джентльмены, хватит болтать чушь. Много ты понимаешь. Глаза Дэвида округлились от обиды. Я подумал, что он вот-вот разразится слезами. Довольно уже, Замолчите оба!» — отрезал Фалстау. К моему удивлению, он говорил так, будто обладал властью родителя, и оба юноши немедленно подчинились. Прошу вас не спорить, внезапным чувством произнес Феверьер, и его кадык заходил вверх вниз. Вы же братья, христиане? И тут Сэма прервал громкий голос, выкрикнувший его имя. По лужайке шел Дирик. Он явно был рассержен, и лицо его побагровело чуть ли не сравнившись цветом, с согнинные шевелюрой. Что это ты делаешь с луком в руках, среди юношей, Сэм? возмутился мой коллега. И ты тоже, Барк? Вам же было приказано оставаться среди слуг. Мастер дворецкий, почему вы не выполняете распоряжений своего господина? Амброуз молча ответил Дирику холодным взглядом. Молодые люди сами пригласили нас. — произнес Джек с ехицей в голосе. "Именно так, сэр", подтвердил Кертис. Ради новой компании Дирек не обратил на них никакого внимания. "Сэм, пойдемте со мной, быстро. Там явился Эттис вместе с несколькими деревенскими тупицами. Этот человек имеет наглость орать на мастеров Хоббе в его собственном кабинете. Я хочу, чтобы ты записал его слова". "Да, сэр", смиренно отозвался Феверьер. Повернувшись, его господин направился к дому, и клерк последовал за ним. «Пойдем им мы, мальчики, проговорил Фальстоу. Лучше не спорить в присутствии гостей. Он посмотрел на Хью и Дэвида, и всех троих явно соединила какая-то нить взаимопонимания. Они двинулись следом за Винсентом и Сэмом. Барок посмотрел в сторону здания, и глаза его сузились. А не пройтись ли нам так, чтобы оказаться под окном кабинета? Оно находится в задней части дома. Может, что-нибудь услышим? Видите, из-за жары все окна открыты. Недолго поколебавшись, я кивнул. Ты заставляешь меня пренебречь правилами приличия, пробормотал я, следуя за помощником к задней части дома, которую от старой монастырской стены отделяла узкая лужайка. Из окна кабинета хоббая доносились возбужденные голоса. Я узнал характерный хэмпширский выговор Эттиса, с которым мы прежде уже беседовали в деревне. Он сердито кричал: "Вы хотите украсть наши общинные земли? И где тогда бедные селяне будут брать лес и корм для своих свиней?" "Эй, приятель, полегче", -скрежетнул ножом голос Дирика. "Твоя неучтивость сослужит тебе дурную службу. Не забывай, что некоторые из домовладельцев уже продали свои земли мастеру Хоббою. Вам потребуется меньше общины земли. Таких всего четверо, и они согласились на это лишь после того, как вы пригрозили отобрать у них землю, когда они запоздали с платой. Одарственный, между прочим, все прописано четко и ясно. Приорство даровало деревне Хойланд наш лес почти четыре века назад. Вы располагаете всего лишь скверным английским переводом дарственной, возразил Винсент. "Мы не умеем читать эти нормандские каракули", выкрикнул еще один мужской голос. "Мы с Бараком были уже под самым окном. К счастью, сверху нас прикрывал подоконник". Я неловко оглянулся, опасаясь того, что из-за угла дома может выйти кто-то из слуг. "Ударственный сказано только то, что деревня в случае надобности может пользоваться лесом вообще", подчеркнул Дирик. Наш участок нанесен на план. все ясно как божий день. Это было сделано еще до эпидемии черной смерти, после которой в Хойленде, как и во всякой английской деревне, стало куда меньше жителей. Соответствующим образом следует уменьшить и лесные угодия. Я знаю, что ты задумал, выкрикнул Этис в сторону Винсента. Вырубить весь наш лес, получить огромные деньги. Затем отобрать общинные земли и обратить все это в новые лесные угодья. Но ни один адвокат, сколь бы остер не был его язык, не уговорит нас отказаться от собственных прав. Мы обратимся в суд палаты прошений. Тогда поторопитесь, невозмутимо ответил Хобб. Я уже приказал своим лесорубам на следующей неделе приступить к работе на том участке, который вы ошибочно — Называйте своим. И не советую вам препятствовать им. "Феверьер отметь особо, что они получили официальное предупреждение", добавил мой коллега. "На тот случай, если нам потребуется обратиться в магистрат, который пляшет под вашу дудку", с горечью произнес Этис. Тут мы услышали стук, который должно быть произвела дверь, распахнувшаяся и ударившаяся об стенку. После этого Абигейл пронзительным голосом закричала: "Мерзавцы и негодяи! Николас, Пальстоу рассказал мне, что они стреляли в лесу в горбатого адвоката, преступники стреляли в адвоката". Хозяин дома явно был потрясен. "Абигейл, что ты хочешь сказать?" "Я только что видел мастера Шардлайка", заметил Дирик. "Он выглядит ничуть не хуже, чем обычно. Я не говорю, что горбун пострадал, но в него стреляли" визжала миссис Хобби. Затем раздался голос управляющего, который должно быть пришел на шум свары. Чардлай и его клерка действительно стреляли, когда те объезжали земли мастера Хью. Они вспугнули оленя, вероятно, какой-то браконьер решил прогнать их подальше, но никто не ранен, все целы невредимы, и никакого повода для серьезного беспокойства нет, добавил он нетерпеливым тоном. Эта дура Galois вечно поднимает панику. Я впервые услышал, что Николас потерял над собой контроль. Миссис Хоббс зарыдала, а затем в комнате воцарилась тишина. Я кивком указал Джеку в сторону, и мы стали осторожно продвигаться вдоль стены дома. Но «Ну вот мы ушли на самом интересном месте, посетовал Барк. Я опасался того, что они могут нас обнаружить. И на мой взгляд, мы и так услышали достаточно. Я нахмурился. Эта женщина крайне испугана. Она безумна, трудно сказать. Кстати, ты заметил, как беспрекословно оба мальчика подчинились приказу Фальстоу? А судя по тому, что мы здесь слышали, дворецкий особо не обременяет себя знаками уважения в отношении Абигейл. А кто из них прав в отношении леса, хобби или деревенский, спросил мой помощник. Нужно посмотреть эту дарственную Если в ней впрямь указан определенный участок, тогда закон на стороне общины. Если мне удастся посетить деревню во время вашего отсутствия, возможно, стоит сказать жителям о том, что вы состоите советником при этом самом суде палаты прошений. Тогда мы сможем получить от них кое-какую информацию. Я задумался. Да. Пожалуй, сделай это. Поговори с Эттисом. Скажи ему, что если они напишут прошение в палату Я потребую вынести запрет на рубку сразу же, как только вернусь в Лондон, при условии, что они ничего не скажут Хоббую. Я улыбнулся. Можно будет сообщить об этом нашему хозяину в день отъезда. Сделавшись адвокатом суда палаты прошений, вы постепенно превращаетесь в коварного Макиавелли. Я серьезно посмотрел на Джек. «Попроси, чтобы Этис взамен рассказал нам все, что ему известно, Ахью. В этом доме происходит нечто сокрытое от наших глаз. Клянусь тебе, дело нечисто.